Натация. Загар на Хотинских островах ещё не сошёл у Мазура Морского змея и Лаврика, что у моря смотрелось естественно, как в любимой советской комедии 3+2. Двое с бородками, третий ещё и в очках, темноволосая красавица в пёстром купальнике, и юбил обрысы и муж. Морской прибой, курортный флирт и секс, секс, секс. Куда ни кинь, казалось, что всё в него упирается. Но, как говорится, жди у моря погоды. Все вдруг развернуло так, как в классическом детективе. Только на одного Холмса работала аж три Ватсона,